Поглощали. Я видела, как его мозг работает на бешеных оборотах, осознавая, что он потерял меня, и решая, что теперь с этим делать. Затем он схватил меня за поврежденную руку и поволок к причалу. Я умоляла его остановиться. Я потянулась к Алисе, когда он протащил меня мимо н е ё но не смогла к ней прикоснуться, «Брайан, что ты делаешь?» Я оглянулась на свою девочку. Ее губы дрожали от страха, а сама она стояла, застыв на месте. Брайан, не обращая на это внимания, продолжил тянуть меня к лодке, однако возле нее остановился в нерешительности, и я уловила его мерцающий страх. «Неужели...» Он собирается забраться в нее. Что могло перевернуться в его сознании, заставляя отбросить боязнь? Это была ужасная мысль. «Брайан, прекрати это!» Сказала я торопливо. «Мы не можем оставить Алису. Ты не хочешь туда садиться?» Я царапалась, пытаясь вырваться, но Брайан толкнул меня в лодку. «Мы не можем оставить ее здесь!» — закричала я. «И моему отцу нужна помощь! Брайан! Ты должен остановиться!» Отец лежал неподвижно на камнях, а Лиса осторожно пробиралась к нему. «Брайан, прекрати!» Я попыталась встать, хватаясь за его рубашку, цепляясь за хлопковую ткань и комкая ее в ладонях. Он вырвал у меня рубашку и одной рукой отвязал веревку, удерживающую лодку у причала, а затем запустил чихающий мотор. Запыхавшись, я приподнялась и дернулась в сторону борта лодки, но теперь Брайан удерживал меня за лодыжки, и как бы я ни старалась вырваться, его сила превосходила мою. Постепенно набирая скорость, мы начали отходить от скал. Алиса безжизненно свесила руки по бокам, ее розовые сапожки смотрели н а с а м и внутрь, рот широко открылся, и в этот момент я возненавидела Брайана так, как никогда прежде, никогда ранее у меня не возникало такого сильного желания покалечить своего мужа. Собрав все силы, которые у меня имелись, Я приготовилась развернуться и оттолкнуть Брайана, как вдруг увидела чью-то фигуру, бегущую вниз по спуску к пляжу. Временно прекратив попытки вырваться, я наблюдала, как фигура приближается, пока не разглядела длинный серый кардиган, узкие джинсы и хвост волос, свисающий сзади. «Шарлотта!» у меня перехватило дыхание. Волна облегчения окатила меня, когда женщина, в которой я теперь узнала Шарлотту, повернулась к Алисе. Усилившаяся качка означала, что мы удаляемся от берега. Если она и кричала что-то, то я не слышала. Однако Алиса должно быть «да», поскольку перестала смотреть вслед лодки, повернулась и начала осторожно карабкаться к Шарлотте. Я прижала руку к рту, чтобы заглушить рыдание. По крайней мере, Алиса теперь в безопасности, и они вызовут скорую для моего отца, который, насколько я могла судить, все еще не двигался. Брайан выпустил мои лодыжки. Я оглянулась. и увидела, как он внимательно смотрит в направлении горизонта, очевидно, не подозревая, что Шарлотта появилась на берегу. Я подумала, что если стану действовать быстро, то смогу избежать его хватки, выпрыгнуть за борт и поплыть обратно к скалам, пока до берега недалеко и неглубоко. Через несколько минут я вернусь к дочери, Но теперь там находилась Шарлотта, и я знала, что если покину его, муж будет преследовать меня на лодке и наверняка этому помешает. Мне никогда не сойдет с рук то, что я совершила. Я застыла в нерешительности, пока мы продолжали выходить в открытое море. Каждая волна, через которую мы проскакивали, заставляла лодку Качаться, что в свою очередь вынуждало б р а й е н а крепко цепляться за край борта. Силуэты Шарлотты и Алисы на берегу постепенно исчезали, размываясь от расстояния. Дневной свет теперь тоже тускнел. Скоро он полностью пропадет. Море уже становилось чернильно-черным. Я полагала, что так или иначе. Для меня все кончено. Вероятно, мне придется заплатить за то, что я сделала. И я подумала, что если появится хоть малейший шанс избежать тюрьмы, тогда, возможно, мне не стоит уходить от Брайана снова. И пока я размышляла, правильной ли была идея остаться в лодке, то напомнила себе, что в море, безусловно, сила на моей стороне, потому что... Я умею плавать. А он? Нет. Шарлотта. Шарлотта плотнее обхватила Алису, укрывая ее собой, чтобы девочка не замерзла. На протяжении двух недель она ощущала ответственность за пропажу Алисы. И вот теперь здесь... Она обнимала девочку своими руками, вдыхая ее запах, пока Алиса прильнула головой к ее груди. Облегчение оказалось таким сильным, что Шарлотте приходилось заставлять себя не зарыдать. Алиса была напугана, и Шарлотта понимала, насколько важно держать себя в руках. Но делать это становилось все труднее. «А куда поехала мамочка?» спросила Алиса в очередной раз. «Когда она вернется?» «Скоро», — ответила Шарлотта. «Я обещаю, что она скоро вернется». Ей не хотелось думать о том, что происходит на той маленькой лодке или куда Брайан их везет. Она посмотрела на девочку, дрожавшую напротив, и притянула ее к себе еще ближе, Когда Шарлотта снова подняла глаза, лодка полностью исчезла из виду. — С дедулей все будет в порядке? — спросила Алиса. — Двое парамедиков присели сейчас на камнях впереди. Она не могла видеть леса за ними. — Они делают все, что могут, — прошептала Шарлотта в Волосы Алисы.